Глава 18 Лив. Сняв макияж, умывшись и почистив зубы, я залезла под одеяло в большой пустой кровати. За все годы я ни разу не спала в этой комнате, лишь заглядывала в нее, проходя мимо. Благодаря лунному свету, падавшему сквозь тонкие занавески, я разглядела на соседней стене картину парусника в открытом море. Под ней стоял комод, покрытый кружевной скатертью, а на нем богато украшенная ваза. Все в этом доме было старым. Флёр восьмидесятых парил над мебелью и элементами декора. Мне и раньше это нравилось, а теперь я просто влюбилась. В Европе я в каждом новом городе заходила в секонд-хенды, в поисках винтажных сокровищ. Я вслушивалась в темноту. Улавливала знакомые звуки дома. Как кряхтят балки крыши на ночном ветру. Как тихо скрипит паркет, словно кто-то крадется по коридору, как из открытого окна доносится шелест листвы и шум моря. Я закрыла глаза, стараясь вытеснить ужасные образы вечера. Но они танцевали перед опущенными веками, словно насмехаясь надо мной. Рейчел и Уил. Уил и Рэйчел. В расстройстве я распахнула глаза и уставилась на потолок. Рэйчел все еще не вернулась в комнату. Я специально оставила для нее место в кровати, хотя понимала, что она не придет. Скорее всего, она уже давно скользнула в соседнюю комнату. Эта мысль была настолько болезненной, что мне казалось, будто мое горло горит. Мне сложно было глотать, но глаза оставались сухими. Я не собиралась плакать ни в кровати семьи Уилла, ни в этом месте, о котором у меня сохранились, лишь хорошие воспоминания. И я точно не стала бы плакать из-за того, что они в соседней комнате вытворяли бог знает что. Поэтому я с широко раскрытыми глазами и ноющим сердцем лежала, уставившись на потолок. К счастью, стены были достаточно толстыми, и я не слышала звуков из соседней комнаты. По ощущениям прошло несколько часов, а сна все еще не было ни в одном глазу. Они что, еще не закончили? Я поняла, что Рэйчел проведет ночь с Уиллом. Может, между ними нечто большее, чем просто секс на одну ночь. Неужели новоиспеченная влюбленная парочка. «Будет каждый день попадаться мне на глаза в Сент-Эндрюсе». Мысль была как тяжёлый якорь, неумолимо тянущий меня ко дну. Я закрыла глаза, которые теперь предательски горели. «Просто засыпай», — мысленно сказала я себе. «Не реагируй». Но еще в клубе я поняла, что уже слишком поздно. Меня задевало видеть Уилла с другой девушкой. Я больше не могла этого отрицать. Однако мне не хотелось думать, что это означает. Я не хотела снова думать о том, что это значит. Для меня, для нас, для будущего. Вечность спустя я признала, что не хочу спать. Вцепившись ногтями в простыни, я едва сдержала громкое ругательство. С недовольным ворчанием... Я вытащила ноги из постели. Есть лишь одна вещь, которая поможет переждать оставшиеся часы до утра. Я достала коврик для йоги из специального кармана в рюкзаке и раскатала его на полу перед окном. После нескольких дыхательных упражнений я приняла позу для медитации. Перекрестила ноги, выпрямила спину, руки сложила на коленях ладонями вверх. Знакомая мягкость коврика под голыми лодыжками, и ощущение, что мое тело все глубже и глубже погружается в материал, меня заземляли. Легкое дуновение ветра, доносившееся из окна, развивало волосы. Прохлада коридора проникала через тонкий коврик. Я вернулась здесь и сейчас. Я облегченно выдохнула. Попыталась освободить разум. Я отталкивала дико бурлящие чувства, надежды и страхи, создавая место для себя и своей потребности в мире и покое. Медленно и равномерно вдыхая, я полностью ушла в себя, стараясь заглушить все остальное.